Глава четвертая. Блистательный Эл Северин. «Все это так необычно и удивительно, что заслуживает самой великой песни, каковую до сих пор не сложил ни один скальт!» С крайне величественным и озабоченным видом произнес Эрик два топора, затем вздохнул. «Я, конечно, как и любой благородный воин, оседлавший коня морей, умею рифмовать слова, но...» Столь великие подвиги, достойные прославления гораздо более знаменитыми и умелыми скальдами, чем я. Они сидели на палубе Дракара, ходко шедшего под парусом. На ролевом весле стоял Ингвар Тяжелая Рука, старый седой кормчий, ходивший еще с отцом Эрика. Да и воин славный, ибо заслужить прозвище Тяжелая Рука среди северных варваров, по слухам, разрубающим человека одним ударом от макушки до паха, многого стоило. За спиной трое примостились все его побратимы и трое вассалов. Остальные дружинники двойного топора расположились вокруг побратимов и сзади своего вождя. «Радует, что язык и обычаи моего народа не забылись в Арвиндейле. продолжил между тем Эрик. Побратимы и воины из Арвиндейла несколько недоуменно переглянулись, не понимая, из чего два топора сделал такие выводы. Тот заметил их недоуменные взгляды и, улыбнувшись, пояснил. «Ваши города названы словами моего народа. Колнингхайм, Нильмагард, Хальмворд. Похоже, наши славные вожди Арсекай, Дубовое Весло и Орвард Длинный Меч заслужили великую честь среди всего народа Арвиндейла. Если им позволили назвать ваши города...» Эрик пригоревнился. «Жаль только, что эти подвиги не остались в песнях скальдов». В назидании потомкам. «Это почему?» — удивился Исидор. «Я знаю былину про славного воина Орварда «Длинный меч». И он тихонько затянул. Жил добрый воин Орвард Сторм. Известен был он тем, что меч его на страх врагам Длиннее был, чем все. Другие славные мечи, и сам он славен был, Что тем мечом он всех врагов неистово разил». Однажды славный Орвард Сторм точил свой длинный меч. Вдруг чу, стук в дверь, примчал гонец. Два топора слушал, зачарованно открыв рот. Да и остальные его дружинники тоже. Кто-то достал какой-то странный музыкальный инструмент, состоящий из костяной пластинки, и натянуты на него струны. Потом засунул его в рот и начал тихонько подыгрывать. После того, как Драккар увернулся от морского дракона, тот, обнаружив гораздо менее шуструю и более многочисленную закуску, выбросил из головы прежнюю добычу, занявшись наполнением желудка. Побратима и команда судна потом еще долго слышали отчаянный виск орков и треск перекусываемых гигантскими челюстями лодок. Железные желудки морских драконов без особых проблем пропускали через себя все, от камней до металлов и дерева, хотя, конечно, питательность камней и металлов была не в пример меньше, чем, скажем, у орков. Так что сегодня у морского дракона был настоящий праздник живота. Отойдя от места трапезы морского чудовища на пару миль, Эрик приказал сушить весла и ставить парус, а сам, передав руль другому кормчему, подбежал к Трою по шаткой палубе, и, поклонившись уважительно, но с достоинством, торжественно заявил. «Господин Арвиндейл, Эрик Два Топора выполнил свое обещание!» Трой в ответ жарко обнял его. «Благодарю тебя, Эрик Снорвальдсон, по прозвищу Два Топора. Ты не только полностью выполнил обещание, но и пришел в условленное место раньше, чем наступил срок договора». Эрик улыбнулся. «Только боги...» знают срок всему на свете, а люди иногда могут ошибаться на день-два. Ну, я и сказал себе, путь героев тернистый и опасен, и, может быть, если ты, два топора, немного поторопишься, то чуть-чуть облегчишь им нелегкую дорогу. На ночлег они пристали к одной скал, вернее, небольшому острову, одному из немногих, которые имели узкий галечный пляж, позволяющий вытащить дракар из воды. Понимая, что люди, только что прорвавшиеся из земли мертвых героев, как варвары называли Арвиндейл, сильно измучены, хозяева благородно не стали расспрашивать их о приключениях, а сытно накормили и уложили спать, успокоив, что сами выставят стражу. Но утром, лишь только дракар покинул место стоянки, воины морского народа поставили парус, И, уселись на палубе, деликатно намекнув хозяевам, что не прочь бы послушать о великих подвигах и славных битвах, непременно приключившихся с героями, прошедшими насквозь легендарную землю под названием Арвиндейл. Тут уж гном развернулся. До Угилоя они добрались через полторы недели. В принципе, Эрик готов был доставить Трое с товарищами до самого Фротериска, но гном по секрету сообщил Трою, что там северных варовров не шибко жалуют. И если туда они, скорее всего, доплыли бы вполне спокойно, так как присутствие на борту барона Арвиндейла сняло бы большинство проблем, то вот там, и особенно на обратном пути, Эрик с его обостренным чувством гордости и чести вполне мог вляпаться в крупные неприятности. Так что Трой убедил два топора ограничиться портом Угилоя, отговорившись тем, что хочет забрать лошадей, оставленных у местного трактирщика. Так что часа через полтора после полудня дракар Эрика стремительно ворвался в бухту у Гелоя. Когда он потрогал, морщась от боли в перетянутой руке и опираясь на плечо Сидора спустился по трапу, то, оглянувшись по сторонам, покачал головой. — И не слишком большой город? — Погоди, — хмыкнул Арил. — Посмотрим, что ты скажешь, увидев Эл-Северим. Хозяин таверны встретил их с крайним изумлением. Он был совершенно уверен, что они сгинули в проклятом лесу, как и многие-многие до них. Но лошадей сохранил. Правда, он просил прощения у благородного господина барона, но стоило при у него только для лошадей-посетителей и все время заняты, так что он был вынужден отправить их лошадей на ферму, тут недалеко, попастись на вольной травке, но он немедленно пошлет мальчика с поручением завтра же пригнать лошадей господина барона обратно. На что гном воршливо заметил. «Небось, пахал на них. Да, сено базил. А что, скотинка-то, считай, я? Однако скандала поднимать не стал, только потребовал Эля. Трой тоже не стал сердиться по этому поводу, а только попросил хозяина, чтобы тот подобрал еще троих коней, потому что их отряд слегка увеличился. Хозяин угодливо кивнул, потом внезапно до него дошло, откуда взялись лишние трое людей, и его глаза вновь округлились от изумления.